Сигнал вызова вспыхнул перед Алией. Капитан эскорта хотел знать причину возвращения в пустыню. Она взяла микрофон и объяснила, что они вспомнили место захоронения ее отца. Капитан напомнил, что час уже поздний. — Мы возвращаемся, Ворокин, — ответила она и повесила микрофон. Хейт перевел дыхание и повернул топтер. — Ты чувствовал... «Руку моего отца на своем плече?» — спросила она. «Может быть». Теперь это был голос ментата, подсчитывающего процент вероятности. Она видела, что к нему вернулось самообладание. «Ты знаешь, откуда у меня воспоминания об отце?» «Представляю». «Попробуй объяснить». Она вкратце рассказала, как проснулась в сознании еще во чреве матери. Ужаснувшийся зародыш, наделенный знаниями бесчисленных жизней, впечатанных в его нервные клетки. И все это уже после смерти отца. Я знаю отца, как знала его моя мать. Все до мельчайших подробностей. В некотором смысле я и есть моя мать. У меня все ее воспоминания до того, как она выпила воду жизни и впала в транс переселения. Ваш брат объяснил мне это. Почему? Я спросил. Но зачем? Ментату необходимы данные. Ага. Она посмотрела вниз на плоскогорье у защитной стены и скалы, пропасти, ущелья. Он заметил направление ее взгляда и сказал. «Очень открытое место. Там, внизу». «Нет, там легко спрятаться». Она посмотрела на него. «Оно напоминает мне человеческий мозг с его извилинами». «Ах!» — воскликнул он. «Ах? Что значит «ах»?» Она неожиданно рассердилась на него хотя причина этого не была ясна ей самой. «Вы бы хотели знать, что скрывает мой мозг», сказал он с интонацией не вопроса, а утверждения. «Откуда ты знаешь, что я не видела тебя силой своего предвидения?» «А вы видели?» Он казался искренне заинтересованным. «Нет». «Сибилы тоже имеют свои пределы», сказал он. Казалось, что он забавляется гневом Алии, и это уменьшало ее гнев. «Забавляешься? Ты не уважаешь мой дар?» – спросила она, но даже ей самой вопрос показался неубедительным. «Я уважаю ваши предзнаменования и знаки, возможно, больше, чем вы думаете», – сказал он. «Я был на приеме во время вашего утреннего ритуала. И что же?» «У вас большие способности к символике», — ответил он, сосредоточив все внимание на приборах топтера. «Это область Бенеджесерит. -э Но, подобно многим другим колдуням, вы относитесь к своей власти беспечно». Она почувствовала приступ страха. «Как ты смеешь?» «Я смею гораздо больше, чем думают мои создатели», — сказал он. Из-за этого редкого факта я и остаюсь с вашим братом.